Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица ночи, Находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон. И вдруг неведомая сила, нежней, чем вешний ветерок, Ее на воздух поднимает, несет по воздуху в черток. И осторожно опускает Сквозь фимиам вечерних роз На ложе грусти, ложе слез. Три девы в миг опять явились И вкруг нее засуетились, Чтоб на ночь пышней снять убор. Но их унылый смутный взор И принужденное молчание Являли в тайне сострадание. И немощный судьбам укор.